479. -е. Матерь Агни-йоги Область сокровенного знания доступна, но не для всех. Помимо всего, на него надо иметь право. Право дается служением, преданностью сердца и верностью, утверждавшимися веками. Много охотников до сокровенного знания, но мало имеющих право. Остерегайтесь требующих сокровенного знания. Обычно это те, кто не любит применять учение жизни на практике. Им опасайтесь тайны в руки давать, ибо тайна в таких нетвердых руках разрушительно очень.